Глава четвертая Лизонька очнулась только к вечеру. Где я был, — первый вопрос, — но отвечать казалось некому. По потолку прикотливым бордюром бежала окантовая ведь, нарисованная весьма искусно. На дверью лоза обвивала медальон с лошадиной мордой и исчезала в неведомых гдалях прочих комнат. В у большеглазые лошади было укоряющее. С потолка взгляд Лизоньки спустился на гобелен. Погаши краски изберегли благородство рисунка. ревека с кувшином стоял у колодца, и Исаак, на посох, беседовал с ней. — Какая кроткая сцена! — подумала она, и обрадовалась правильно найденному слову. Кроткими были на гобелене и овцы у ног ревеки. И она сама, и пухлые облака на тканом небе. Лежать было удобно, только слегка болел затылок. Она осторожно повернула голову и увидела окно, узкое забранное решеткой, окаймленное красными листьями дикая винограда. Комната была похожа не на жилые апартаменты, Она нечто, новейной мечтой. Такие картины представлялись ей после чтения «Ромео и Юлии». Может быть, она продолжает спать? и в этом сне за окном обретается волшебная Верона. Ах, как романтично! Все это явь, во сне голова не болит, но как бы славно было, если бы в это окно смотрел на нее драгоценный возлюбленный, ее финист, ясный сокол ее Ромео! Она только на мгновение закрыла глаза, а когда открыла их снова, то увидела воочию желаемое. «Финист!» То есть Матвей приник к окну и пялился на нее, чуть приоткрыв от напряжения рот. Кудрявую голову его украшала какая-то странная шапочка, рука цепка держала за решетку. «Князь, это вы?» прошептала она. «Финист ответил ей что-то невнятное. Через стекло не разберешь». В этот миг хлопнула дверь, и видение исчезло. «Козочка моя очнулась, жива!» — завопила Павла, поспешая к постели больной. «А ведь почти умирала. Вы больше такой печаль меня не допускаете. Что я, батюшке, капу скажу?» «Нет. Павла не кроткая, Павла дура, громогласная», — подумала Лиза и сказала шепотом. «Не кричи. Сядь, подли, и рассказывай. Мы уже дома, мы в России». — Нет, мой ангел, мы еще на чужбине. Лицо дуэни приняло плаксивое выражение. — Но вы не горюйте, вы до ножки встанете, а Митька к этому времени карету пригонит, когда починит. — Зачем нужно чинить карету? — Так вы ничего не помните, ласточка моя. И Павла принялась рассказывать со всеми страшными подробностями события трех последних дней. Лиза не дослушала до конца, уснула, а когда проснулась, потребовала продолжения рассказа, еще что-нибудь поесть. Дело пошло на поправку. На следующий день Лизонька сделала робкую попытку пройтись по комнате, но спуститься вниз, чтобы быть представленной семейству, отказался. — Я еще слаба и выгляжу как чухонка, — сказала она Павле и потребовала зеркало. Павла немедленно принесла требуемое. Лиза внимательно обследовала собственное лицо, нашла его бледным, обветренным и неинтересным, однако приказала причесать себя как можно лучше, то есть в полном соответствии с парижской модой. Нарядная прическа оказалась весьма кстати, потому что к вечеру в комнате Лизоньки была княгиня. Она была необычайно любезна, Более того, ласково и высказала надежду увидеть прелестную гостю завтра в общей обеденной зале. — Я представлю вас мужу и сыну, а они наслышаны о ваших несчастьях и выражают там глубокое сочувствие. Надеюсь, вам не будет у нас скучно. Мой Ксаверий весьма достойный молодой человек, а уж говорлив и образован, он учился и воспитывался у иезуитов, как у нас принято. В иезуитских школах воспитываются все юноши из хороших семей. Там он учил риторику, философию и, конечно, латынь. Он знает наизусть речи Цицерона, а также Вергилия и Горации. О, вам с ним не будет скучно. «Но я ничего не понимаю в речах Цицерон. Успокойтесь, он тоже ничего не понимает. Да и зачем ему Цицерон? К Саверии ждет карьера, его давно ждут в Палестре». «Что такое полестра Лизонька решила, что полестра это что, правитель театра, о чем просодушно поведала княгинь. «О, нет! Полестра это правительственная канцелярия». И хозяйка рассмеялся и, торопя, стал рассказывать, как настойчиво приглашали служить в к Савери. Да он отказался, потому что все смелые и решительные молодые люди предпочитают кавалерийский полк, где его, оказывается, тоже давно ждут, письмами засыпали. Но, батюшка князь, против кавалерии, потому сын будет служить при дворе польского короля, а значит, что камергерское звание его не за горами. Лиза устала слушать о чудесных качествах неведомого Ксавея, и внимательная пани гандлевская почувствовала это. — До завтра, прелестная Елизавета! Спите спокойно! За решечном окне заблестела первая звезда. — И ты, кроткая, — сказала ей Лиза, и рассердилась вдруг. — Зачем привязалась к ней это слово? Она подошла к окну. Второй этаж. Ей очень хотелось увидеть балкон. Здесь должен быть непременно узорчатый балкон, сработанный мастерами Ирона. Но балкона не было. Влево от окна простирался широкий подиум. Бортику был выложен из темных, грубо отесных камней. В одном месте бортик прерывался. Видна была верхняя ступенька каменной лестницы, сбегающей вниз по крутому боку холма, заросшему буками. Лестница эта странным образом напомнила подмосковную усадьбу, где вокруг березы, солнечные блики на траве и деревянные лестницы, ведущие к купальню. Вода в реке, как нахмуренный шелк, переливается вся, над ней стрикозы резвятся, и где-нибудь рядом цветет черемуха. Завтра по этой лестнице пойду гулять с ученым к соверьем, сказала Риза и пусть Вергилий будет нашим попутчиком. То-то будет весело, я заранее боюсь их обоих. Однако прогулка, состоявшаяся на следующий день, оказалась не только ненудной, но даже приятной очень. За обедом Лизеньку представили всему семейству. Князь Гандлевский ее было напугал. Худ... Глаза как уголья, руки трясутся, но через полчаса она была им совершенно очарована. Это был рыцарь старинной выпечки. Рыцарь из головы до пят, он умел разговаривать с дамами. Худая старуха в синих одеждах тоже все время улыбалась, обнажая блеклые младенческие десны, и даже, кажется, подмигивала лизе, словно между ними была какая-то тайна. А шляхтич был мил. Это вот дубок крепенький. Посмотришь на Ксаверия и никак не скажешь, что он помешан на латыни. Он улыбнулся ей, и Лизонька с облегчением поняла, что совсем его не робеет. Обычно-то при молодых людях стеснительность колода держала ей руки и ноги. А у Ксаверии был такой веселый взгляд, будто обещал, вот сейчас отобедаем со взрослыми, а потом в салки пойдем играть. На деле, конечно, никаких салок не было, их прогулка выглядела очень чинно. Они брели вдоль замка, потом спустились в парк. В трех шагах от них неторопливо и важно, как баржа по тихой воде пала Она была довольна собой и своей воспитанницей. Лизонька японче рытого бархата с соболиной опушкой у шеи выглядела прелестно. Жалуется только бедный воробыш, что голова болит. Но это пройдет, свежий воздух ей целебен. Она спасла свою воспитанницу. Спасла сундуки, и теперь они в купе выглядят очень пристойно. Сурмилов непременно должен ее похвалить. Вначале шли молча к Саверии первый начал разговор. Отчего вздыхает прекрасная пани? — Я не вздыхаю. Я просто дышу, мне очень понравился ваш дом. Я и не предполагал, что паду когда-нибудь в подобное место. Он напоминает мне Верону. Вы были в Вероне? Только в мечтах. О, мечты! Эта страна обетованная. Я тоже мечтаю попасть в Италию. Чтобы продолжить изучение Вергилия? Поймав его удивленный взгляд, Лизонька поторопилась объяснить. Ваша матушка уверяла меня, что для вас нет ничего любезнее, чем читать и Цицерона. Она также говорила, что вы хотите ознакомить меня с этими авторами, но я предупреждаю вас заранее, что ни слова не знаю по латыни. Ксаверий смелся. О, милая пани, я не буду пугать вас латыню. И очень благодарен за то, что вы прощаете мне мой французский. Иезуиты учили меня этому языку очень прилежно. Но выйди из школы, я понял, что сами французы из моих лечей не понимают ни слова. Я понимаю вас отлично. Быть может потому, что я не француженка, я знаю, вы русская. Вы с вами славяне. Видимо, славяне лучше воспринимают французский, чем сами французы. Посмеялись. Потом к Саверию сочувствовала Лизе, что в столь тревожное время она находится вдали от родины. Затем он расспрашивал ее про Париж. Необычайно приятно было беседовать с юным поляком. Он все время улыбался и спрашивал, что нибудь простое, например, любит она цветы. Лизонька отвечала утвердительно, и он немедленно отзывался с таким восторгом, что она сразу растала в собственных глазах. «А какие цветы предпочитает милая паня?» «Ах, розы! Восторг его не было предел. Краешком затронули дела политические». Об этом не принято говорить с делами, но очевидно, к решил просто подбодрить юные гости. Сейчас все говорят о войне с Россией. Мне очень жаль, если это случится. Россия великая страна. Вы не были в России? Никогда. Но я о ней тоже мечтаю. А как вы ее себе представляете? У нас, говорят, русский медведь. А я думаю, медведица с ней опасно воевать. Это очень большая медведица с улыбкой, согласился Лизненко. Вы знаете легенда об аркадийской нимфе Калисто? Ну, вот, он начал экзаменовать меня в знании латыни, подумала девушка. Не утерпел. Нимфа Калиста была спутницей Артемиды Охотницы. У нее случилась любовь, с договоркой проговорил к Савери. Не принято говорить с девицей о несохранении девства. И Зевс перенес ее в небо. Привойти в созвездие Большой Медведицы. Видите, иногда полезно знать латынь. Вы хотите сказать, что Россия — это нимфокалиста? Не Россиянки некоторые. Скажем, ваша наставница, она очень большая медведица. Лизонька так покатила со смеху. Ее Павла — нимфокалиста. Разговор журчал ручейком, перекатывался по разноцветным камушкам. Серебряные шпоры на Софьяновых спогах Саверии музыкально позвякивали. Сабля мужественно ударяла при каждом шаге, а красное голенище. Нет, право, но очень мир. Но любезную улыбаясь кавалеру, Лизанька все время ломала себе голову над неразрешимым вопросом. То видение в окне было реальностью или плодом и воображение? Шапка, насмотревшим в окно. Плата ты на Саверии, ее ни чем не спутаешь. Лихо надеты на бикрень, шнурок с султаном спущен к правому плечу. Но увиденное в окне лицо определенно принадлежало Матвею. Может ли такое быть? Откуда взяться здесь князю Козловскому? А может быть, князь Матвей очень похож на князя Ксаверия? Лизонька вдруг с ужасом поняла, что совершенно не помнит лица Козловского. За что же это? За что? Как это получается? Для нее все молодые люди на одно лицо? Ну, а это же несправедливо. Она год, целый год любит князя Матвея, она обожает его. Вопрос только в том, насколько похож ее выдуманный избранник на живого человека. А может быть, спросить у Саверия? Вот прямо так и брякнуть напрямую. Не вы ли, милый пандавич, таращились ты меня в окно? Но тут же Лизонька поняла, что это совершенно невозможно. Как неприятно они были друг другу, беседа их текла по законам светским. А в таких разговорах осведомляться о том, что тебя действительно интересует, то есть прямое нарушение этикета. Князь Матвея — другое дело. Когда он перед ней на колени упал? Удышала подлинная страсть, здесь уж нету куртуазности. По этой страсти в глазах она и узнает его из тысячи, из миллиона прочих молодых людей. Прогулка закончилась у парадного фасада дома, стена которого была украшена резьбой по камню столь искусно, что Лиза просила сдержаться, чтобы все осмотреть. Здесь были вырезаны из камня кугалицы брат этой мужчины, державшие в неестественно на коротких руках разнообразные нужные для жизни предметы, как то весы, книгу или циркуль с растопыренными ногами. Рядом на вольно расправленных крыльях лежали головки херувимов. У подножья стены шелестели листьями каменные пальмы, виноградные листья с цветами сплетались в прикатливый рисунок вокруг дельфинов с улыбающими утиными носами, львами стоящими и сидящими, а также гарифонами и прекрасными девами в хитонах. — Какое чудо! — воскликнула Лиза. — Кто это все воял? Я не могу вам назвать имен этих ремесленников, и никто не может, но я рад, что вам все это понравилось. В своей комнате от избытка чувств Лизонька легла отдохнуть, и сразу перед глазами я предстала недавняя прогулка. Удивительно, что хоть к Саверии болтая безумоку не сказал ничего важного, общее впечатление от разговора было необычайно ярким. К ужину... Она решила переменить платье. Павла предложила ей пунцовое с порчевой оборкой внизу. — Ты с ума сошла? Красный цвет меня совсем сделает бледный. Достань лучше голубое, но то венецианского атласу с лентами у пояса и цветы приготовь, чтобы волосы украсить. Жаль, папенька драгоценности не разрешил взять. — Не доверяют, говорят, сами привезут. А без ожерелья приличного как одеться? Не бархотку же на шею вешать? Выглядит бы убого, ровно камеристка. Для кого вы тут стараетесь? Я поняла бы, коли вы бы на бал ехали, а так упреки вашей Елизаветы Карповна донялись да сомнительны. Целый час они перетряхивали содержимое сундуков. А Лизонька все привередничала. То ленты узкие, то кружева слишком пестры.